Искать ее будет весьма проблематично. А до этого оставался шанс догнать ребят, осадчего хотя бы на одном маршруте. Оставалось только одно. Вырвать на каком именно? Точку в моих рассуждениях поставил взрыв. Где-то далеко в лесу бухнула граната. В разнобой затарахтили винтовки. Снова взрыв. Стрельба начала стихать.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 и тогда мы сможем найти хоть кого-то из уцелевших бойцов батальона». Подняв группу, я озадачил ребят, и мы быстро потопали в нужном направлении. Диомин в мои распоряжения не вмешивался, да и вообще был непривычно молчалив. Судя по всему, он до сих пор находился под впечатлением от поступка капитана. Как мы не спешили, но подойти к месту предполагаемого боя засветло нам не удалось. Пришлось останавливаться на ночлег в лесу. Костра мы не разжигали, перекусили насухо галетами и консервами. Благо, что и того, и другого пока было в достатке. Чуть только рассвело, и я снова погнал ребят в нужном направлении. Тут уже было все значительно сложнее.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 мирно щипавшая по траву, еще указывала на наличие здесь жителей. Кто-то же вывел ее на выпас. Привязал? Вместе с лейтенантом разглядываем деревню в бинокли. Нет, люди-то тут есть, это совершенно очевидно. Только вот отчего они по домам сидят? Работы, что ли, никакой нет? Не верю. Это чайный город. Тут балабольством на хлеб не заработать. Демин толкать меня локтем. Что там? Ага, засек-таки обитатель здешнего. Немолодой, даже и отсюда видно. Дядька вылез во двор и взгромозил чурбак на колоду. Дрова рубить собрался. Да вон топор у него в руке. — Товарищ лейтенант, да?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 Оставляю ему свою снайперку, с ней ползать не так удобно. Наузер в подплечную кобру браунинг на поясе, запасные обоймы, граната. Ну, вроде бы все. Весь мешок не беру. Мешать будет.